чтобы все названия сначала арабской вязью, а потом по-русски, все разными чернилами со множеством значков и стрелок. У каждой стрелки он тщательно и сознанием дело вырисовывал то пушечку, то солдатика, то всадника на коне с саблей наголо. Удивительное развлечение придумал себе господин Буре в этот тревожный день, когда тяжелый газовый шлейф кометы шелестел где-то совсем близко от земли. Казалось, взгляни на небо и увидишь. Жаль, только смельчаков не находилось. А после забавы с рисунками Зиновий Ларионович приступил неожиданно к игре совсем другого рода. Он достал из шкафчика пузырьки из клянки, из внутреннего кармана жилета извлек незатейливую глиняную бутылочку, откупорил, понюхал, поморщился и принялся переливать разноцветные жидкости из одного миниатюрного сосуда в другой. Увлеченный этим занятием, он и не заметил, как солнце наполовину скрылось за горизонтом. Пришлось отвлечься ненадолго, зажечь свечи, установить их повыше на шкафу и продолжать внимательно всматриваться в пузырения, происходящие в склянках, внюхиваться в запахи, которые, по правде говоря, ароматами не являлись. Наигравшись таким образом в волю, Зиновий Ларионович надел восточный костюм, положил карту с солдатиками за пазуху, что было не свойственно человеку его возраста, да еще и европейского воспитания. Маленькую бутылочку, размером не больше наперстка, в карман и, заперев дверь на два замка, вышел из комнаты. Алиса в этот день чувствовала себя отвратительно, много спала и почти не интересовалась тем, что происходит вокруг Она и не заметила, как одна за другой осторожно покинули ее покои служанки, оставив ее наедине с шаистой, которая сидела у самой двери, напряженно прислушиваясь к шагам в коридоре. Когда в дверь постучали, Алиса еще не успела и глаз открыть, а шаиста уже распахнула дверь, впуская Зиновия Ларионыча, сама скользнула в коридор и тихо опустилась на пол, прильнув к замочной скважине. Нет, Алиса не думала, что Зиновий Ларионыч явился за письмом. При виде старика ей сразу же пришло в голову, что случилось нечто ужасное. Буре, путаясь в восточном наряде, спешил к ней. Очки его сидели на носу криво, волосы торчали из-под тибетейки, наспех нахлобученный на затылок, в глазах метался ужас — Руки, протянутые к Алисе, слегка дрожали. «Как вы себя чувствуете?» — в голосе старика угадывалось едва сдерживаемое волнение. «Вам лучше?» Тут он воровато оглянулся на дверь и перешел на громкий свистящий шепот. «Девочка моя, как только я узнал, что с вами сделали, тут же кинулся сюда». — О чем вы говорите? Мне гораздо лучше. Съела что-то. — Отравленное? — быстро шепнул старик. Алиса вздернула бровки. — Я боялся, что все этим обернется. — Погодите, погодите, — замотала головой Алиса. — Вы что, хотите сказать, что мое недомогание? Да — Да-да, несомненно. Он пытался отравить вас. — О, какой же я осел! Почему я сразу не догадался? Алиса до того растерялась, что чуть было не расплакалась. Слезы выступили у нее на глазах, и она чувствовала себя маленькой обманутой девочкой. Ей хотелось прижаться к доброму старику и просить у него помощи, просить увести ее назад в Петербург, просить хотя бы отправить ее письма. Ах да, она ведь написала письма. Не все потеряно. Алиса потянулась к своему халату и принялась рыться в глубоких карманах, куда совсем недавно спрятала два письма, давшихся ей с превеликим трудом. В одном она сумбурно и путанно объясняла Саше,